Он вдруг постранился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дичка. Они шли служить панихиду. По распоряжению Сведригайлова, панихиды служились два раза в день аккуратно. Сведригайлов пошел своей дорогой, раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони. Он стал в дверях. Начиналась служба тихо, чинно, грустно.